По мере того, как он поглощал информацию, выражение его лица менялось от удивления к ужасу. Закончив, Кортес откинулся на спинку стула, снял очки и воскликнул. — Я знал, что нам необходимо действовать с великой осторожностью. — Это безумие — играть со столь могущественной силой. Карен присел рядом с ним. — Вы можете переправить это кому-нибудь, кто прислушается к нашим доводам? — спросила она. До того, как солнечная буря достигнет Земли, остается всего 15 часов. — Безусловно. У меня есть друзья в Лос, а Ламаси в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли. У них имеются способы довести все это до сведения порядочных людей из правительства. В душе Карен вспыхнула искорка надежды. Картес потер уставшие глаза. — У вас есть что-нибудь еще? — спросил он. Это все, что мне прислали мои друзья. Но, возможно, им удалось обнаружить что-нибудь новое, я могла бы узнать. — Каким образом? Карен набрала на клавиату и код Габриэля, и почти сразу же из динамиков донесся голос программы. — Чем я могу вам помочь, доктор Грайс? — Кто это? — спросил Кортес. — Да так никто. — Габриэль, мне необходимо связаться с Фатомом. — Конечно, сию минуту. Соединение с далеким кораблем заняло менее минуты, и в углу монитора открылось новое окно, в котором постепенно сформировалось лицо Мьюки. — каран рядом со мной доктор Кортес. Он согласился нам помочь. Но несколько секунд миюки исчезла из зоны видимости видеокамеры, а затем на экране возникли лица Джека и Чарли. Карен торопливо представил их Кортесу. «Есть ли у вас двоих какие-нибудь рекомендации?» — спросил он. «Я могу переслать информацию надежным людям, но что дальше?» «Из ваших выкладок я сделал вывод, что мы должны блокировать основное тело кристалла от бомбардировки энергии солнечной бури. Это можно сделать несколькими способами», — Джек кивнул. «Мы уже обсуждали эту проблему». — Самый простой способ закрыть колонну, отгородить ее каким-нибудь образом от внешней среды. Например, надеть на нее свинцовый футляр и что-то в этом роде. Но я не уверен, что это может быть сделано за такой короткий отрезок времени. В качестве второго варианта мы рассматриваем возможность отделить колонну от основания с помощью направленного взрыва. Кортес нахмурился. — Но кинетическая энергия взрыва Как я уже сказал, это второй вариант. Как бы то ни было, это лучше, чем ничего, поскольку в противном случае нам остается лишь третий вариант — смириться и готовиться к отходу в мир иной. Кортес помрачнел. Подобная перспектива его явно не устраивала. Нарушил наступившее молчание Чарли. — Я продолжаю работать с Кристаллом. Посмотрим вдруг... «Удастся наткнуться еще на что-нибудь», — сказал он, но уверенности в его голосе не было. «Значит, — продолжал Джек, — на нашем пути остается лишь одно препятствие, Спенглер. Я не могу рисковать, Карен, оставляю на вашей станции дольше, чем это необходимо. Стоит Дэвиду пронюхать, что вы сговорились за его спиной, ее жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Ее необходимо эвакуировать оттуда раньше, чем Спенглер о чем-либо догадается». — Кортез задумался. — Это будет нелегко. Завтра утром начнется эвакуация станции на безопасное расстояние от места взрыва. Я уже проверил график эвакуации. Мы покинем станцию последними. Я, Карен и Спенглер. — После сегодняшнего инцидента вряд ли, Спенглер, отпусть меня от себя хотя бы на минуту, — добавила Карен. — Значит, нам и здесь понадобится ваша помощь, профессор. Моё судно находится в половине дня пути от периметра кордона. Максимально приблизившись к нему, я спущусь под воду на своем собственном глубоководном аппарате, и после этого необходимо каким-то образом отвлечь внимание Спенглера от женщин. Я сделаю все, что смогу. Я покажу доктору Грейс каждый из околок Нептуна, чтобы она ориентировалась на станции, как у себя дома, а затем мы вместе выработаем приемлемый план. Договорились. — сказал Джек. — Я свяжусь с вами, когда мы уже будем в пути. Где-то позади них послышалось шипение открывающегося люка, и Карен с Картесом вскочили, как ошпарены. — Кто-то идет! — прошептала Карен. — Нам нужно отключаться. — Увидимся завтра! — обронил напоследок Джек. Экран погас. Картес вынул из дисковода диск и сунул его в карман. — Я отведу вас! — Вашу каюту и сейчас же сяду на телефон. Завтра будет новый день.